Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, я тут слышала такое высказывание, что гуси спасли Рим, а это на самом деле было? Ужасно, интересно, все то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, все то, что интересно Да, гуси на самом деле спасли целый город, а дело было так. Когда древние римляне вели войну со своими северными соседями, галами, им крепко от них доставалось в 390 году до нашей эры Даже произошло сражение, в котором римляне потерпели сокрушительное поражение. Путь на Рим для варваров оказался открыт. Мирное население бежало из города или было перебито галами, захватившими и опустошившими их дома. Неприступным оказался лишь Капитолий». К нему вела лишь одна тропинка на крутизне горы. Она была настолько узкой, что по ней можно было подниматься только по одному. Галам ничего не оставалось другого, кроме как после безуспешной осады, измотавшей защитников, попытаться воспользоваться этой тропой ночью. Утомленные защитники Капитолия, включая и охрану, крепко спали. Даже когда один из галов вдруг споткнулся и по склону покатились камни, никто из римлян не проснулся. Зато этот шум разбудил гусей, посвященных в качестве жертвы богини Юнони. Их громкий и испуганный гогот наконец-то разбудил и поднял на ноги римских воинов. Натиск галов был успешно отбит. После этого руководитель обороны Капитолия Марк Манлей пошел на хитрость и, демонстрируя показное благополучие и уверенность римлян в победе, стал выбрасывать из крепости хлеб. Это было счастливой хитростью, ведь осажденные римляне сильно страдали от голода, но галы поверили в устойчивость и безопасность их положения и покинули Рим. После этого и появилась поговорка «Гуси Рим спасли». Рели убавуси давам веселог игућа ајде Они... Навти, в лужи у канавке. Один серый, другой белый спрятались канавки Один серый, другой белый спрятались в А вот кричит баба, Ой, пропали гуси Один серый, другой белый Гуси, мои гуси Один серый, другой белый Hej, kedili Кланялись si, klajnili se